Глава третья. Если врёшь тому, кому не стоило, можешь пожалеть. Так оно и оказывается. Дом выглядит впечатляюще. Я еле сдерживаюсь, чтобы не завопить от удивления и благодарности своему разуму за то, что он так подробно воссоздал интерьер особняка Ремингтонов. Коридор, по которому я иду, отделан панелями из палисандра, позолоченной леплиной. Потолки украшены ангелами, а под моими ногами расстилается длинный пушистый ковер до самой лестницы. Все поверхности вокруг сверкают от чистоты в утреннем свете. По пути на первый этаж мне встречается лишь служанка примерно моего возраста. Она выглядит так безупречно и опрятно в своей униформе, что обогнав ее, я невольно оборачиваюсь, чтобы еще раз полюбоваться ее внешним видом. Я не чувствую себя виноватой, потому что девушка бросает такой же взгляд на меня в ответ. Да, мне правда стоит причесаться, но сейчас самое главное – выбраться отсюда» я должна отправиться в подземный мир Лондона за столь необходимой мне магией. Несмотря на то, что Ремингтоны являются аристократами, в них нет ни капли собственной магии. Леди Рэмингтон отчаянно жаждет, чтобы ее дочь удачно вышла замуж, как и все матери этой эпохи. Но прежде всего она хочет, чтобы королева Шарлотта назвала ее Кити бриллиантом сезона. Причина проста. Королева в буквальном смысле дарит бриллиант дебютантке которая по какой-то причине привлекла ее внимание. И это не простая драгоценность. В ней заключена магия пробуждения. Она раскроет дремлющие таланты обычного человека. По словам королевы, это ее способ уравновесить ущерб, который понесет эта многообещающая девушка, когда выйдет замуж. Идея отличная. Но в этой книге Шарлотте стоило бы проверить зрение. Неужели она действительно отдаст его этой совершенно пресной Кити? Ничего из себя не представляющий. Есть много других достойнейших дебютанток. Например, Этель Сэддон, дочь графа Сэддона, злодея. Это был бы захватывающий поворот сюжета, если бы она получила бриллиант. Или Петти Макдональд. Ее история так печальна. Бедняжка заслужила подарок. Все мы, фанаты, молимся, чтобы однажды вышла отдельная книга про нее. Спустившись на первый этаж, я понимаю, что попала в фойе. Идеально. «Если я не ошибаюсь, драконьи конюшни находятся сразу за особняком, чуть правее». «Лавиния!» Пронзительный окрик заставляет меня вздрогнуть, как тогда от грома в моей комнате. «Что ты тут делаешь, да еще и не причесанная? О боже, вы с баронессой сведете меня в могилу!» Я оборачиваюсь. Женщина с напудренными волосами и в эффектном золотом платье подбегает ко мне и хватает за предплечье. Она сжимает его так сильно, что я издаю жалкое «Ай!» «К счастью, мне удается быстро взять себя в руки и резким движением освободиться из ее хватки. У меня нет времени на ваши приступы истерии, леди Ремингтон. Мне нужно идти». «Идти? Ха! Я привезла тебя сюда по уважительной причине! Или ты пытаешься сбежать, неблагодарная девчонка?» Она снова делает попытку схватить меня, но я уворачиваю себе бегу к дверям, сопровождаемая изумленными взглядами двух слуг. «Вернись сейчас же!» «Ты не выглядела такой скользкой, когда я подобрала тебя в том коттедже!» Я распахиваю парадную дверь и вылетаю наружу, как пуля. Даже сильный ветер не способен замедлить меня, пока я бегу к зданию справа. Ворота конюшни распахнуты настежь, и скучающий конюх разгребает то, что похоже на драконьи экскременты. Бедняга успевает только поднять голову и что-то пробормотать. А в следующую секунду я уже внутри конюшни запираю за собой тяжелые ворота с замком. Я хватаюсь обеими руками за деревянную опору и позволяю себе сделать пару вдохов, прежде чем обернуться. «Мамочки, неужели это тот самый ущипните меня момент?» В глубине конюшни я вижу двух драконов, выглядывающих из стойла, которых явно заинтересовал устроенный мною шум. Хотя больше я не вижу никаких других существ, я делаю вывод, что они есть, судя по ворчанию, доносящемуся из остальных частей конюшни. «Тысячу раз мне снились волшебные существа», Но так ярко и детально никогда. Эти драконы настолько реальны и жутки, что у меня перехватывает дыхание. И слава богу, потому что пахнет здесь ужасно. Смесь экскрементов, пота и горелой плоти. Просто тошнотворно. Тем не менее, игнорируя и вони, инстинкт самосохранения, я осторожно подхожу к одному из них. Он размером с огромную лошадь и с чешуей землистого цвета. У него нет крыльев, шея мощная а на лапах длинные острые когти. Исходя из описаний Гарден, передо мной прекрасный экземпляр тяглового дракона. Аристократы запрягают их в кареты вместо обычных лошадей, потому что драконы намного эпичнее, это очевидно, и потому что их пламя защищает пассажиров от потенциальных грабителей. Этот, похоже, не собирается меня испепелить, что не может не радовать. Пока что это существо... Относится ко мне намного лучше всех с тех пор, как я очутилась в этом сне. Когда я приближаюсь, дракон лишь качает головой и позволяет себя погладить. Его матовая чешуя кажется мягкой и теплой под моими пальцами. «Мне нужно выстенд. тихо сообщаю я ему. «Ты отвезешь меня?» Он прищуривается. Его глаза карие, с вертикальным зрачком. Но из его ноздрей не выходит дым. «Отлично! Теперь у меня есть союзник». Я открываю калитку его загона ровно в тот момент, когда начинают стучать в дверь снаружи. С той стороны слышны громкие голоса, среди которых наиболее пронзительный и наиболее травматичный для ушей принадлежит леди Ремингтон. «Выходи, Лавиния! Ты сошла с ума! Мы дали тебе кров, а ты пытаешься украсть наших драконов? Я вмиг сошлю тебя обратно в деревню!» «Я собираюсь одолжить только одного!» восклицаю я, сдерживая злорадный смех. Приходится задрать платье до бедер, чтобы забраться на дракона. Уздечка уже на месте, так что хотя на драконе и нет седла, мне есть за что держаться. Я ездила верхом всего пару раз. Моя подруга Элис очень хорошая наездница. Но я помню основы. Я снова погладила дракона, прежде чем крепко натянуть поводья. Скорость, которую он мгновенно набирает, застает меня врасплох. Меня резко отбрасывает назад, а в следующее мгновение по инерции толкает вперед. Я обхватываю его шею обеими руками и закрываю глаза, когда из его пасти вырывается столб огня, а потом он проламывает одну из деревянных стен конюшни и вырывается наружу. Мы оставляем позади изумленные крики слуг и гневные вопли леди Ремингтон. Но мне даже не удается посмеяться над этим. Ведь дракон одним прыжком буквально перелетает через лужайку перед особняком и оказывается на улице. Мы пробираемся через задворки Лондона под крики прохожих, и ругань извозчиков. Это не тот город, который я знаю и в котором живу. Асфальтированные улицы, небоскребы и автомобили сменились проспектами, мощенными булыжниками, низкими каменными домами и повозками, запряженными лошадьми, которые шарахаются от страха из-за нашей скорости или дымящихся ноздрей дракона. Мой скакун не избавляет скорости на протяжении всего пути. Я почти не понимаю, куда мы едем. Мы оставили мейфер позади. И я знаю только один маршрут из этого района на восток города. На метро, которого, конечно же, не существует ни в Романе Гарден, ни в моем сне. Я не знаю, сколько времени я скачу на драконе, но в любом случае оно кажется мне очень и очень коротким. Наконец, дракон останавливается на улице, которую я бы не узнала, если бы не церковь, Сан-Матео. Вдоль дороги выстроились невысокие дома. Но, по сути, все выглядит точно так же, как и в моем времени, в районе Грин no Мое средство передвижения, остановившись на тротуаре, несколько раз фыркает. Таким образом, он сообщает мне, что устал, и его работа выполнена. Пора спускаться. Я делаю это с дрожащими ногами, но в груди разливается чувство свободы. Это было потрясающе! Теперь я понимаю, почему Джиллиан такая невыносимо позитивная, учитывая, что она почти каждую ночь наслаждается яркими странными снами вроде этого. «Ты составишь мне компанию?» Дракон качает головой из стороны в сторону. «Нет? Ладно, тогда жди меня здесь». С неохотой, но он все же перебирается на клумбы, окружающие церковь, и ложится на траву под солнцем. Он закрывает один глаз, а другим следит за мной, пока я ухожу в сторону домов. В драконьей конюшне пахло ужасно, но в этом районе не лучше. Мне приходится остерегаться вонючих луж, покрывающих землю, попрошаек и пьяниц, хватающих меня за юбки и женщин, выливающих из окон ведра с неизвестными субстанциями. Это местечко и близко не похоже на тот шумный городской квартал, которым сегодня является Ист-Энд. И хотя я в этом никогда не признаюсь, он меня немного пугает. Особенно, когда беззубая девчонка моего возраста хватает меня за локоть и тащит в переулок. «Давай, дорогуса, иди сюда, немного поболтаем!» «Не трудись, у меня нет ничего, что ты могла бы украсть». Предупреждаю я, пытаюсь оторвать ее от себя. «Разве? А как же эта элегантная одежда?» «Ты называешь это элегантной одеждой?» «Я фыркаю. Тебе бы побывать там, откуда я пришла. То, что на мне надето, ненужные обноски для той семьи, понимаешь?» Девушка останавливается и растерянно моргает. «Обноски? Хочешь пойти со мной и увидеть все своими глазами? Я могу сказать им, что ты моя давно потерянная сестра-близнец. Может быть, это сработает?» Воспользовавшись ее замешательством, я резко отталкиваю ее от себя и убегаю. Что мне терять? Я во сне. Она не собирается гнаться за мной с ножом или причинять мне вред. А если и причинит, думаю, я просто проснусь. Набегу я изучаю вывески магазинов, пока одна не бросается мне в глаза. Кровавая ведьма. Если я пойду дальше, то увижу табличку «Красный дракон». Это таверна, куда Джордж Китинг часто отправляется за своими ночными приключениями. Ага, вот и она. И совсем рядом, в маленьком незаметном переулке. Ни вывески, ни опознавательного знака, ни двери. Линия кирпичей, очерчивающая проем, видна только тем, кто знает, что она там есть. В метре над землей в стену вделано ржавое металлическое кольцо. На первый взгляд кажется, что его, как и прочие подобные, используют для привязывания драконов или лошадей. Вот только я знаю, что его назначение не в этом. Это ручка двери. Я хватаю и тяну ее на себя. Со щелчком проход, замаскированный в кирпичной кладке, открывается. Я проскальзываю внутрь и захлопываю дверь за собой. Я слышу чей-то раздраженный писк, но не даю ведьме шанса выгнать меня или наложить на меня заклятие. «Доброе утро, леди Оуэн. Я пришла по поручению графа Седена, говорю я. «Мне нужно несколько реликвий для моего лорда». «Графа?» Я не вижу саму ведьму, только слышу ее испуганный голос из-за стены. «Ясно! И что же тебе нужно?» Прежде чем ответить, я обхожу помещение. На это у меня уходит не более двух минут. Комната квадратная и маленькая, размером с ванной у меня дома. Только кажется еще более крошечной. Она вся заставлена стеллажами с книгами, кристаллами, минералами и веточками в форме животных. Прямо посередине стоит огромный стол, по краям которого сделаны зарубки в виде рун. По крайней мере, на тех сторонах, которые я вижу. Большую часть столешницы занимают растения и стеклянные банки. «Я не могу поверить, что нахожусь здесь, все кажется невероятным, даже пыль, лежащая на деревянных поверхностях. Ему нужно ожерелье из оникса, кинжал из яшмы и сфера из сердолика», отвечая нейтральным тоном, стараясь скрыть волнение. В этом мире магия берется из минералов, драгоценных камней и металлов. Она также содержится в волосах, чешуе или яди магических существ, а еще в их крови. Лишь немногие люди видят, как их собственная истинная магия пробуждается под кожей, но и она всегда берет свое начало в природных элементах или в зачарованном предмете, которым владеют короли и королевы. «О, значит, графу Седану нужны агаты», — бормочет ведьма. «Для чего он ищет защиты кварцев?» «Потому что ему нужно защищаться», — твердо отвечаю я. «Пожалуй, к ведьме Олвен стоит обращаться на «вы». «Вам ведь известно, какую цель преследует мой господин. Он желает, чтобы королева Шарлотта не хранила всю магию для себя своих фаворитов и придворных, а раздавала ее всем, кто захочет ею воспользоваться». «Иными словами, граф хочет заполучить ее для себя», — насмешливо говорит ведьма. «Но я согласна, что магия должна быть случайным даром природы». «Ни один человек не должен контролировать это». «Вот именно!» – отвечаю я. Хотя, как и догадалась ведьма, граф Седан вовсе не такой идеалист. Этот человек просто хочет, чтобы он и остальные члены Палаты Лордов сами выбирали, кому пробудить магию. И если для этого ему придется подвергнуть кого-то опасности или убить, он это сделает, не раздумывая. «Ему также понадобится зеркало правды», добавляю я, «и приворотное зелье». «Как много просьб!» — смеется ведьма. «Полагаю, твой господин заплатит мне сполна!» «Он, как обычно, передаст вам всю сумму сегодня вечером. В таверне Красный Дракон. Ее вручит Лир, колдун. Ровно в двенадцать часов. Он будет сидеть за дальним столиком, одетый, как обычный слуга, с черным пером, прицепленным к шляпе. Тишина, которая следует за моим описанием, заставляет меня улыбнуться». Только человек, работающий на графа Седана, может знать такие подробности. Или одержимый фанат, 16 раз прочитавший роман, где описаны все коварные планы злодея. Хорошо, малышка, слышу я: Я все тебе дам. Шепот звучит совсем рядом с моим ухом. И, повернувшись, я с трудом сдерживаю возглас удивления. Оуэн стоит прямо передо мной. И она именно такая, какой я ее себе всегда представляла. Девушка лет 25. С рыжими волосами и лицом в фиолетовых пятнах, одета она, как и любая другая леди эпохи регенства, в простые черные одежды и с жемчужиной, украшающей середину лба. Не хочешь ли ты также что-нибудь для своих волос? спрашивает она, указывая на мои распущенные локоны. Ты привлекаешь слишком много внимания, дорогуша. Я натягиваю капюшон плаща и улыбаюсь. Если вы дадите мне все, о чем просила, я не буду бояться привлечь к себе внимание. Оувен не улыбается, но я замечаю тень понимания в ее глазах. «Умная девчонка», — бормочет она. «Теперь я понимаю, почему граф доверяет тебе». Внезапно она хватает меня за запястье и притягивает мою ладонь к своему лицу. Так близко, что я чувствую трепет рыжих ресниц на своей коже. «Как жаль, однако, что в тебе самой нет ни капли магии», — искренне говорит она. «Ни единой крошечной искорки». «У меня она будет», — Обещаю я. «Можете ли вы дать мне все, о чем я попросила?» «Милорд ждет». Оуэн отпускает мою руку и кивает. Спустя несколько минут она вручает мне небольшой сверток из ткани. «То, что я попросила, не случайные предметы. Ожерелье защитит меня от темной магии. Кинжал — от тех, кто захочет причинить мне вред. А сердоликовая сфера содержит магию, которую я смогу использовать по своему усмотрению. Признаю, что два других предмета — Чисто фанатская прихоть. «Зеркало правды» я попросила, потому что это один из моих любимых артефактов в саге. А любовное зелье... Что ж, я доверяю своему обаянию. Но мне может понадобиться небольшая помощь, чтобы покорить Джорджа Киттинга и заставить его позабыть о Китте. На всякий случай. Я прощаюсь с ведьмой, приседая в реверансе, и толкаю дверь, выходящую в переулок. «Как же это было просто!» Теперь мне осталось только использовать сферу, чтобы овладеть какой-нибудь своей магией и... «Вот ты где!» Я поворачиваюсь и вижу перед собой ту самую оборванную девчонку. Она держит в руках нож. От ее беззубой ухмылки у меня по позвоночнику пробегает холодок. «Грязная маленькая леди!» Шипит она. «Я не договорила!» Она начинает медленно ко мне приближаться, что играет мне на руку. Ведь я успеваю развернуть матерчатый сверток и вытащить кинжал. Только вот когда я направляю его в сторону оборванки, яшма, из которой сделано лезвие, взрывается на тысячу осколков. Я понятия не имею, что произошло, но это заставляет маленькую воровку вскрикнуть и отступить назад. Пока она не передумала и не попыталась снова напасть, я достаю сердоликовую сферу. Я прикладываю ее к правому глазу, как это делала Бриджит, главная героиня пятой книги чтобы использовать свою магию. И жду. Жду, жду, жду еще. Хотя девчонка передо мной все еще колеблется, в конце концов она решает, что я идиотка, а потому не представляю реальной угрозы. И снова бросается на меня. Как раз в тот момент, когда она хватает меня за руку, вспышка света разбивает сферу перед глазами. Всего через секунду нас окутывает густой туман. Я чувствую, как внутри меня что-то пульсирует, и, подобно спящему дракону, начинает пробуждаться. Оно течет по венам вдоль конечностей, пока не поднимается и не достигает лица. Пульсирующие ощущение концентрируется внутри моего глаза. Я начинаю чувствовать тепло, холод, покалывание и… боль. Непрерывную, обжигающую, сильную. Я не могу вытерпеть это без крика. Боже, неужели вот так ощущается магия? Как будто мне под веки вонзают тысячу иголок. Я никогда раньше не чувствовала такого во сне. «Я передумала. Яркие сны, отстой!» «И мое тело корчится от страха!» «Что со мной происходит? Я... умираю?» «Прости, дорогуша!» Слышу я рядом со своим ухом знакомый бархатистый голос. «Ты хорошая лгунья!» «Но тем не менее, лгунья!» «Вот магия, которую ты заслужила!» Сфера с грохотом взрывается, и я... Я просыпаюсь от неожиданности. Не в своей кровати, не в своей комнате, не в своей реальности я судорожно пытаюсь отдышаться, оглядывая роскошную спальню. Из зеркала в золоченной раме выходит призрак. Он смотрит на меня с высокомерной улыбкой. «Вы наконец-то соизволили проснуться, мисс!» Он смеется. «Моя внучка ждет вас уже несколько часов!» В этот раз я не стесняюсь схватить подсвечник с прикроватной тумбочки и швырнуть его в полковника Ремингтона. Жаль, что он пролетает насквозь и разбивает стоящее за ним зеркало. Оно было красивым.